Глава пятая «Внимание! На ваш счёт поступило 200 тысяч кредитов!» «А чё так мало?» — возмутился я. «Так он же не новый, а слегка покоцанный!» — парировала гадюка. «Что-то мне подсказывает, что такой чудесный имперский курьер стоит больше несчастных 200 штук!» — негодовал я. Так можете оставить его себе. Я делаю вам одолжение. Гадюке это, видимо, доставляло удовольствие. А, а вы в какой-нибудь из прошлых жизней случайно автомобильным барыгой не подрабатывали? Нет. А кто это? Да так, что-то вспомнилось. Хорошо, что про зимнюю резину не спросили, потому что у меня её нет. А это что? Она ж подалась вперёд. А забейте. Пользуйтесь с удовольствием. Но вернёмся к нашим баранам кому? — Ну, к зелёным человечкам. — А, вы как-то странно выражаетесь, капитан. Она неодобрительно покачала головой. — Извините, профдеформация. И спасибо за новое звание. Кстати, мне теперь зарплату повысят. — Мы служим Содружеству за идею, а не за деньги, — с пафосом произнесла полковник. — Ну да, ну да. Жадный работодатель всегда так говорит. — Капитан, вы забываетесь? — гадюка начала краснеть. — Плохой признак. Значит, пора завязывать. «Так что там с зеленокожими?» «В данный момент у человеческого сотружества есть дела поважнее, чем зелёные дикари». Полковник никак не могла отключить пафос. «Важнее, чем десяток уничтоженных кораблей 12-го флота, которые вы отправляли типа мне на помощь, и важнее разрушенной информационной станции Вселенной-13?» «Хм... Потеря в войне — это неизбежно. А насчёт станции Вселенная-13 пока никак не отреагировала на инцидент». «Это, наверное, потому что она сейчас в тихом аху... — прошепталась я под нос. — Что вы там, бармучки? — полковник состроил о недовольную мину. — Да ничего особенного. Мысли вслух, так сказать. А когда я смогу забрать назад своего Тоби... Блин, то есть кровавого извращенца? — А зачем он вам нужен? — удивилась Гадюка. — Ну, защита животных, любовь к братьям нашим меньшим, мир и мир, и всё такое. Полковник недоумённо подняла бровь. — Ну, мы в ответе за того, кого приручили, — выдал я последний аргумент. «И что вы будете с ним делать?» «Не знаю. Пусть будет. Пока». Гадюка вздохнула. «Ну, медики с ним закончили, в принципе. Зайдите к ним не забирайте». «Спасибо. Я могу идти?» «Куда?» «Ну, туда». Неопределённо махнул рукой в сторону выхода. Полковник изобразил фейспалм. «Вы иногда производите впечатление феерического дебила, капитан. Вам кто-нибудь говорил об этом?» «Моя воспитательница в детском саду в этом была уверена», — радостно подтвердил я её догадку. Полковник вздохнул и продолжила «Всё-таки вы — капитан космодесанта и можете принести больше пользы содружеству. Как насчёт полноценного взвода для начала?» <сосы> «А моя группа?» «Лейтенанты смогут взять роты, если захотят, но остальные — на вашём смотрении». «А можно подумать?» — я почесал репу. «Я вас не понимаю, капитан». Это же огромный шаг в карьере. — Да я как бы никогда карьеристом не был. Вроде. Вы не боитесь, что я испорчу вам кучу народа? — Очень боюсь, — честно призналась гадюга Но устав и регламент однозначно требуют этого. — Мне нужно посоветоваться с шефом Пфу. С друзьями. — Какими друзьями, капитан? — глаза полковника округлились от удивления. — Это армия, сынок. А вы — командир. Хоть и бестолковый. Всё-таки дайте мне время, полковник. Я был в отчаянии. Я не хотел сейчас ничего решать. Я хотел сейчас отсюда свалить. Идея линейной карьеры в космодесанте казалась мне сейчас почему-то ужасной. Как будто это мешало чему-то другому. Ну, другому чему-то. Гадюка вздохнула. Чёрт с вами. А пока вы думаете, у меня есть задание для вашей группы отморозков. Я вас внимательно слушаю. Я повеселел поняв, что прямо сейчас группу у меня не отберут. Нужно захватить одного важного имперца, так, чтобы не было понятно, что это дело рук содружества. И где мы будем его захватывать? Пф, пару пустяков. Инструкции получите позже. А можно зелёного поставить, так сказать, на довольствие? Пшёл вон! «Илая, забери вну отсюда. Тётенька большие сиськи тыкала из изруб большой оголка». Незвращенец спрятался за меня и вцепился мне в комбез, заодно прихватив когтями часть моей нежной тушки. «Как дела, док?» — поинтересовался я, безуспешно пытаясь отцепить от себя маленького мерзавца. «Привет, Илай. С возвращением. Наслышана о ваших приключениях». Доктор многозначительно мне подмигнула как бы ненароком расстегивая ещё одну пуговицу на декольте. Она так и продолжала ходить без, без галтера. «Ты забегай почаще, и не только по делам». «Хм!» <къем> — я прочистил горло, пытаясь сфокусировать взгляд на её лице. Получалось не очень. «Я пришёл за зелёным. Полковник сказала...» «Да, мне уже сообщили», — улыбнулась Саинт. «В принципе, можешь забирать, только решим одну маленькую проблемку». Нифига себе маленькая «Вон какая здоровая! Чёрт, о чём это я?» «Извините, о чём вы?» — я взял себя в руки. «Это существо не состоит в системе, но она готова его принять. В качестве бонуса она готова изготавливать его клоны бесплатно, так сказать, из любви к науке. Но нужно придумать ему идентификатор». «Что придумать? Боже, как я торможу!» «Имя», — улыбнулась доктор и расстегнула ещё одну пуговицу. «А, имя...» — я судорожно сглотнул. «Так, это... Нарекаю тебя Тоби. Вот. Я теперь типа твой крёстный». «Моя не хотеть быть Тоби», — заявил Зелёный, не выходя мне из-за спины. «Моя злая и страшно кровавый извращенец. Можно и извра». Я в очередной раз удивился тому, что своё имя он не коверкает. «Я тебя не возьму к себе», — пригрозил я. «Оставлю с этой страшной системы тёть... Ай! Простите, док, вырвалась». — И вовсе вы не сиастая, — удивлённый взгляд. — В смысле, очень даже вы сисястая, добавилась улыбка. — Блин, короче, док, я просто зайду к -ка вам как-нибудь не по делу. Саин туда кивнула и даже застегнула одну из пуговиц, только утвердительно уточнила. — В ближайшее время. — Точно, самое ближайшее. Слышь, Зелёный, ты всё понял? — Моя поняла. Моя будет Томми. — Ну вот и хорошо. Док, что делать? — Минутку. Она закрыла глаза и чуть погодя открыла. «Видишь текст перед глазами?» Изра устоялся в пустоту и открыл рот. «Ой, моя видит странные штуки перед глазами. Цветов врафсных, однако». «Ты не умеешь читать?» — уточнила доктор. «Читать Изра умеет. До десяти. А читать нет. Только большой босс читать может. А Изра пока маленький босс». «Ну, тогда слушай, что тебе сейчас скажут». «Ай!» «Уизрыв в голове девушка, однако, красивая, зелёная». «Вот и ответь девушки Как тебя зовут?» Извращенец как-то скукожился, бросил на меня испуганный взгляд и что-то быстро пробормотал. «Готово», — объявила доктор. «Я прищурился». «НР-01.А-3.501. Кровавый извращенец Тоби». «Блядь!» «Ну-ка, уважаемые, кто что-нибудь знает или помнит про космический абордаж?» — решил сумничать я, так как сам ни хрена не помнил. «Извраз знает», — тут же ответил наш новый маленький друг. «Хм, мне вот прямо интересно, что ты знаешь?» «Быстро летать в гадкой тарелке, быстро-быстро цепляться, а потом быстро со всех упивать», — серьезным видом отчитался Тоби. «А потом медленно грабить». «Ты прям стратег, ёпта», — восхитился Алекс. — Как в том анекдоте про овец. — Что за анекдот? — тут же заинтересовался Фант. — Он для взрослых, — улыбнулся Алекс. — Подрастешь, расскажу. — Не очень-то и хотелось, — обиделся молодой лейтенант. — Это знаешь, что интересно, — задумчиво сказал клоун. — Зелёный дрыщ, в принципе, прав. Всё так и происходит. — изра не дрыщ, — возмутился Зелёный. — изра мастера апортажа Да ну, — удивился я. — И много то кораблей захватил. — Моя пока никого не захватала, — смутился зелёный. — Ну, ну, большой потенциаль, вот. — Хера какие ты слова знаешь, — восхитился Алекс. Тоби надулся от гордости. — Я понял, — улыбнулся я. — Бонд, а ты в Авардаже участвовал? — Нет, — буркнул недовольный 007. — Я вообще не хочу с вами ни в чём участвовать. — Поздняк метаться, Бонд, — развеселился Алекс. — Ты теперь прикомандирован к нашей группе до дальнейшего распоряжения, так сказать. Бон вздохнул и что-то злобно забормотал под нос. «Итак, что мы имеем?» — продолжил я. «Есть один имперский хер, которого нужно снять с корабля. А если он сам самоубьётся, то груз. Но лучше и то, и другое, и будет нам бонус. Мы, типа, терпим бедствие, они нас спасают, и мы тут опа, и всех хватаем. Звучит дико и тупо, но мне сказали, что идентификатор, который мы укажем в передаче «СОС», Они проигнорировать не смогут. Так что будем посмотреть. Вопросы, пожелания, предложения. — изюрин надо, да Пушка! — тут же заявил Зелёный. — А мы чё, его с собой возьмём? — удивился Бонд. — Ну да, помощником навигатора. Тут же не растерялся Алекс. изра открыл рот что-то возразить, но я дал ему подзатыльник, ожидая продолжения цирка. — Как навигатором? Каким навигатором? Вы с ума сошли? — Бонд выглядел жалко. «Хватит прикалываться», — вступил за Бонда Пакля. «Дураки!» Мы дружно заржали. Бонд расстроился. Пакля его успокаивала, клоун, отсмеявшись, уточнил. «А в натуре, куда Зелёного?» «Доктор Сись, Саинт обещала базовых навыков напихать бесплатно. Ну а мы добавим, что нужно, за свои. Кого нам в группе не хватает?» Я повернулся к нас, упившимся Тоби. «Слышь, Зелёный, ты вообще кто по жизни?» Изра: Всё может. Выдышился, малый. Моя великая война. Техника и уничтожителя. Мастер, серьёзно. Я посмотрел на него пристально. Я же могу тебя и доктору вернуть. Не надо доктору, перепугался зелёный. Изра: Мочь что? Как Илай скажет, так и будет. А тебе самому что нравится? Изра всегда любил взрывать. Бох-бох. Пироманяк, короче, сделал вывод Алекс, предлагая ему в рюкзак бомбу положить и на врага выпускать. Он мелкий, добежит да бежит». О -о -о -о, выпучил глаза Изра. «Бомба, это хорошо!» «А ничего, что тебя взорвёт?» — спросил Фант удивлённо. «Илай сказал, что Изра теперь не умирает. Бух-бух! Много врагов мясо!» Зелёный влёкся и стал бегать по отсеку, изображая всё в деталях. «Потом Изра, опа, опять шифой! И снова бомба бежит!» «Какой хороший, правильный пацан!» одобрительно покачал головой клоун. «Я его, пожалуй, к себе заберу». «Чё это к себе?» — возмутился Алекс. «Мне тоже надо. Одену в маскалат. вообще супер-камикадзе получится». «Вот вы это всё сейчас серьёзно?» Пакля была недовольна. «Конечно», — в один голос заявили командиры групп «Альфа» и «Браво». «Так, стопе», — насадил я их. «Зелёный к овце пойдёт». Все удивились. «Будет у нас группа... Эхм, скотобаза?» — кратчо предложил Алекс. — Очень смешно. — Пусть будет Дельта. Чё уж. Поддержка типа. Тоби, ты теперь артиллерист. — Я дико извиняюсь, командир. Опять влез Алекс. Он указал рукой на ловящее каждое слово возбуждённого гоблина и на флегматичную овцу, сидящую в уголке и рисующую на розовом прикладе белые звёздочки, высунув язык от усердия. — Этот же гад! Алекс подал ей идею. — За каждого убитого врага рисовать. «Кто из них будет командиром?» «Ты представляешь, куда они пулять будут, если зелёный будет командовать?» «А овца... Ну, блин, это же наша овечка!» «Ам...» — я задумался. «Ну, пока я, а там посмотрим». «Тогда какая-то дельта?» — удивился Алекс. «А кто?» «Я как дурак повёлся». «Дурдом ромашка!» — заржал этот дебил. Судно «ХЗ-28-46-26-35-21». Мы вас слышим и видим. Направляемся к вам. Готовься стыковочный шлюз. Мы двое суток уже болтались в этой транзитной системе, изображая непонятно что. От всех прятались, ждали нашу цель. Все на борту откровенно скучали. И вот, наконец, наша цель. Мы тут же легли в дрейф и начали подавать сигнал СОС. Прокатило. Фрегат Империи, честь совесть. Откликнулся на призыв от нашего повреждённого курьера и сейчас спешил на помощь. «Я, конечно, могу ошибаться, но мы вроде ждали яхту, а не сука, целый фрегат!» Алекс, конечно, не удержался. «Ты не ошибаешься!» процедил я сквозь зубы. «И шо, таки будем брать?» У него произвязался интересный акцент. «Как будто у нас есть выбор!» также мрачно ответил я. «Клоун!» «А по штату сколько на фрегате космодесанта?» «Ну, теоретически, может и совсем не быть». «А практически?» «А практически взвод». «То есть 30-40 человек?» «Точно». «А экипаж?» «Это я уже обратился к Бонду». «54 человека, если полный комплект», тут же отозвался наш капитан. «М-да. Идеи, предложения, пожелания», осведомился я, надеясь на чудо. «Илай, ты опять?» Укоризненно посмотрела Пагля. «Что опять?» Бакля вздохнула. «Ты, наш командир, и тебе решать». «И не пытайся отпетлять», — вернул последнее слово Алекс. «Может, мы его взорвём?» Я посмотрел на Фанта. «К хренам!» «Отличная идея», — восхитился Алекс. «Убирая в сторону то, что нам нечем, всё ещё остаётся вопрос, что нам как бы нужно или тело, или дело». Меня озарила идея, и я зловеще ухмыльнулся. «Как ты там говорил насчёт Тоби?» суперкамикадзе Алекс сначала оживился, затем увидел моё выражение лица и жопой почувствовал подвох, но всё-таки ответил. «Ну да, маск-халат, и вот это вот всё!» «Бух!» — рядом восхитился Изра. «Молодец, малыш!» — я похлопал его по башке. «И бух будет делать дядя Алекс?» «Чё?» — удивился Алекс. «Через плечо!» — я наслаждался. «Будешь нашим бомбардировщиком-стелсом!» «У Пакли, кстати, как успехи?» «73 метра». Алекс всё-таки сделал аналог своего бронекостюма для Пакли, с более скромными способностями и менее предсказуемыми результатами применения. Во время тренировок на «Разящем» Пакли три раза помирала. Один раз перенеслась только верхняя часть тела, второй раз она попыталась стать частью корпуса корабля, но третий просто улетела в космос. Без скафандра. Но, тем не менее, кое-что у неё уже получалось. «Клоун, какой там регламент по инструкции?» «Ну, пойдёт два отделения. третье останется страховать». «То есть при хорошем раскладе около тамбура скопится весь взвод?» Клоун почесал репу. «Ну, теоретически, да». «Блин, а практически? Где ты вообще взял это слово?» «И практически, да. под тебя». «А, ну да. Ну, хорошо. Бонд, выводи мне план фрегата». Из пола передо мной появилась голографическая модель судна. Подсвечивай, что я буду говорить. Шлюз? Есть. Рубка? Ага. Машинное отделение? Понял. Десантный отсек? Есть. Мостик? Угу. А где наш пассажир, может быть? Ясно. Значит, план у нас такой.